Глава двадцать шестая «Что вы, господин офицер, я ведь только так, ну для острастки!» Воинственный пыл булочника плыл и исчезал на глазах, как тает пена отвратительно приготовленного автоматом капучино. Ну ведь вы же все видели! И все видели, да?» Ища поддержки у зрителей, он цеплялся взглядом за лица из первых рядов. Но те самые лица, что еще несколько минут назад с нездоровым азартом следили за развитием гадкого зрелища, теперь от чего-то отворачивались. Неловко тупились в землю, а то и вовсе исчезали из поля зрения, так сказать, конфликтующих сторон. В общем, всячески избегали вступаться за агрессивного мужика и вообще как-то участвовать в этих разборках. Специфическая форменная одежда нежданного Люсиного заступника абсолютно магически действовала на людей с не очень-то чистой совестью. Ну и вообще, кому охота связываться с представителями суровой военной профессии? А ну, как он, еще и власть какая-никакая. Нет, дураков не сыщешь. Да, я видел. Интонации незнакомца спровоцировали на физиономии булочника бурю панических настроений. Однако удивительно — Как резко могут меняться эмоции подлецов, призванных к ответу, но оставленных без поддержки. От безнаказанного всевластия до униженности жертвы в считанные секунды. Все это Людмила наблюдала с безопасной галёрки зрительной площадки, осторожно выглядывая из-за спин присутствующих. Пока торопливо продиралась сюда сквозь взволнованную толпу, она успела отметить одну странную вещь, на нее уже никто не обращал внимания. Вот к последнему ряду буквально совсем горожане, занятые новым зрелищем и озабоченные оправданием личного, пусть и стороннего участия в неблаговидном действии, воспринимали какую-то суматошную девчонку, задевавшую их локтями, как назойливую, неуместную помеху, не более того. Очевидно, все произошло так стремительно, что Люсю никто, включая даже булочника, не успел толком рассмотреть. Какой-то съеженный, невнятный клубок одежды самого обыкновенного цвета и пошива налетел на бугая и практически тут же отскочил, затерялся в массе таких же юбок, рубах и платков. Лишь потому она рискнула на минуту задержаться, не поблагодарить, так хотя бы издали глянуть на своего спасителя. И то сказать, какая женщина смогла бы удержаться от подобного любопытства? Пожалуй, лишь самая холодно и бездушная — С такими аргументами в мыслях Люся сейчас стояла и откровенно потворствовала неистребимой, частенько безрассудной, дамской, так сказать, пытливости. Разум, конечно, тоже не молчал, голосил во всю голову и требовал немедленного бегства, и даже был услышан, но подавлен. Я видел, как девушка споткнулась, и как вы набросились на нее с кулаками. Тем временем продолжал грозовую воспитательную отповедь служивый. На этой ноте окончательно запахло жареным, и всем ожидаемо дружно стало безинтересно дальнейшее представление. Парень в форме военного еще за ворот рубахи притянул к себе поближе булочника и что-то многозначительно пообещал, пожелал, было уже не расслышать. Толпа невнятно замямлила, засуетилась и с невообразимой скоростью рассосалась, с такой, что Люда не успела оглянуться, как оказалось, на полном обозрении главных действующих лиц. При этом сразу подтвердилось предположение о том, что злодей-булочник и в самом деле не запомнил или со страху развидел девицу причину своих нежданных бед, что не могло не радовать. Зато тут же образовалась подспудно неприятная догадка, что вот служивый Илюсю как раз неплохо разглядел. Делать вид, что она здесь буквально случайной прохожий, смысла не имелось. Благородный избавитель явно узнал спасенную девицу. Да и неловко стало как-то. Ну что, вот просто развернуться к нему спиной и вообще никак не проявив ни малюсенькой благодарности умчаться за ближайший угол? Нет, конечно. Людмила легким поклоном обозначила свою признательность, одарила мужчину душевнейшей улыбкой и потом уже обычным шагом отправилась прочь, на поиски лавки старьёвщика. Самое ужасное, что в тот же момент Люсин-благодетель счёл свою педагогическую миссию завершенной, подхватил с земли какой-то объёмистый саквояж и пошагал за ней. Ужасное от того, что она, как и прежде Зеваки с площади, вовсе не имела желания сводить знакомство с представителем военных структур. А то, что он топал именно за ней, стало совершенно очевидно. Чтобы проверить сей факт, Люда на миг притормозила у ближайшего лоточника, чтобы уточнить путь к искомой лавке, а с самой краем глаза проследить, что станет делать незнакомец. Так вот, тот решительно продолжил двигаться к девушке и даже, кажется, ускорил шаг. «Елкин дрын!» — мысленно ругалась Люся, чувствуя, как нехорошо так защекотала, потянула под ложечкой. «А может, он вообще принял мою заминку, как приглашение познакомиться поближе?» И я-то как хороша! Надо было драпать, а не таращиться на вояку с милейшей улыбочкой. Тоже мне любезница нашлась. А главное, как своевременно!» Засим, распрощавшись с лоточником, она, усиленно не замечая абсолютно прозрачных намерений своего спасителя, сделала то, что давно уже следовало сделать, активно шевеля лопатками скрыться с его глаз. «Ан нет!» — поздновато сообразила. Тот все таки ее настиг. Самую малость запыхался, сбил дыхание, но догнал. Поравнялся и вроде как деликатно, однако настырно зашагал рядом. «Девушка, милая, ну куда же вы так торопитесь? Быть может, я вас напугал? Поверьте, я вовсе не собирался». «А, это вы!» — про себя досадливо зажмурившись, признала своего заступника Люда. «Вы, вероятно, хотели, чтобы я получила возможность поблагодарить вас лично?» «Конечно, невежливо с моей стороны было обойтись всего-то лишь кивком. Простите, просто постеснялась. Теперь вот от всего сердца выражаю вам свою признательность. Ваше вмешательство оказалось для меня спасительным. Еще раз мой нижайший поклон за такое редкое неравнодушие». «Подождите, дело вовсе не в том, что мне срочно потребовалась какая-то особенная похвала от вас. Признаюсь, я следил за вами все это время». На слове «следил» — Люсины зубы заныли, и она неловко поперхнулась воздухом. Где-то он колом застрял по пути к легким, остановленный резким спазмом страха в груди. «Зачем?» — по крупицам, собирая в худо-бедно дееспособную кучку, в дребезги было разлетевшееся самообладание, осторожно поинтересовалась она — мечтая лишь об одном — бесследно испариться и с места сего, и из памяти вот этого озабоченно наблюдавшего за ней мужчины. А действительно, зачем? Уж не ошиблись ли они с Марией в расчетах относительно маман? Бог его знает, какими-то связями обладала на деле и кого в праведном родительском гневе сумела бы привлечь к розыску блудной дочери. Наблюдал и думал, «А вы отчаянная девушка». Еще подлил масло в огонь Люсиного сметения тот. Про свое дурное, невесть откуда взявшееся безрассудство, она теперь как раз знала абсолютно все и без подсказок всяких незнакомцев. А вот что конкретно сейчас имел в виду он? Вопрос. Что это было? Попытка откомплиментить приглянувшуюся девицу или намек на ее побег? Ну, все понимают, о чем речь. Страстно надеясь на первое, Люда постаралась как можно скорее свернуть затянувшуюся беседу. Вероятно, вы правы. Но мне, пожалуй, пора идти. Молодым девушкам не пристойно подолгу общаться с незнакомыми мужчинами. Не вижу никаких затруднений. Давайте познакомимся. Ничто же сумняший сепарировал тот и уставился на собеседницу ясными глазами, опять же, толком ничего не выражавшими. С одной стороны. Молодой человек казался Людмиле очень даже симпатичным. Темноволосый, плечистый, высокий, с каким-то ярким и лукавым огоньком в каре зеленых глазах и жуть каким брутальным, гладко выбритым подбородком. К тому же все мы знаем, какое очарование, какой особый шарм любому мужчине придает военная форма. Да еще весь его облик, некая самодостаточная открытость, что ли, интуитивно вызывало волнительное и абсолютно непроизвольное доверие к этому персонажу. Но нет, Людмила давно не была той девчонкой, что сейчас видел перед собой ее визави. Известно, как способен задурить голову обаятельный человек с тренированным навыком производить нужное впечатление, опять же военный. Точнее, тем более военный. «Нет, нет и нет, никакой слабины». «Простите, я должна заняться делами. Еще раз спасибо и всего самого доброго». «Не убегайте, прошу. Я всего-то хотел проводить вас до места вашего пути, чтобы оградить от возможных других неприятностей». «Благодарю, не стоит. Отныне я обязуюсь стать крайне осмотрительной и больше не участвовать ни в каких драках». Уже разворачиваясь в нужную сторону, улыбнулась Люся. «Скажите хотя бы свое имя». Немного растерянно пожал своими великолепными плечами парень. «Меня зовут Луран». «Матильда». Ляпнула первое, что пришло в голову Люда, и зашагала прочь. «Я запомню». Огорченно вздохнул за ее спиной тот и... Опять поплёлся вслед за ней. Нет, ну это определенно начинало раздражать. «Так, всё. Где тут уже наш веселый продавец древностей?» Люси даже нарочито тряхнула кудрями, чтобы освободиться от неприятных эмоций. Прочь подозрительность и подозрительности вперёд, навстречу приятным находкам!